Морнинг Роуз медленно отошла от причала, двигаясь в северном направлении, затем, повернув на 180 градусов, постепенно увеличивая скорость схода, пошла на юг по бухте Сорхамна. Очутившись против причала, капитан дал два гурта, которые тотчас поглотила снежная пелена, и в считанные секунды судно исчезло из поля зрения. В какое-то время, съежившиеся от холода, мы стояли еще не веря, что стук дизеля и неяркие ходовые огни уже исчезли за снежной пеленой в ночной тьме. Мы ощущали себя не путешественниками, наконец-то прибывшими на землю обиталанную, а сыльными, высаженными на пустынный Арктический остров. Когда мы попали в жилой блок, настроение у нас не слишком-то улучшилось. Эдди запустил генератор, И масляные радиаторы начали функционировать, но нагреть помещение, неотапливаемое уже с десяток лет, за какой-то час оказалось не так-то просто. Никто не пошел в выделенную ему спальню, где было гораздо холоднее, чем в кают-компании. Никому не хотелось разговаривать. Хейсман начал читать скучную лекцию о том, как выжить в условиях Арктики. Тема, хорошо ему знакомая, учитывая его длительное и тесное знакомство с Сибирию. Однако слушали его невнимательно, да и сам докладчик вряд ли прислушивался к тому, что он говорит. А затем Хейсман, Отто и Нил Дивайн, перебивая друг друга, начали обсуждать планы съемок на следующий день, естественно, если позволит погода. Кончилось тем, что Конрад заметил, нецелесообразно начинать работу, пока люди не оправились от морской болезни. Этого мнения придерживались все, за исключением, пожалуй, меня одного – «Зимой в Арктике нужно иметь фонари, так ведь?» Сказал, обращаясь к фейсману Конрад. «Так, а они у нас есть? Сколько угодно. А что?» «Мне нужен фонарь. Хочу отправиться на поиски. Мы целых 20 минут, если не больше, сидим здесь». А в это время где-то в темноте плутает человек, может, он болен, ранен или обморожен. Возможно, также, что он упал и сломал себе ногу. Мм, чересчур уж вы строги к нам, Чарльз, отозвался вот то. Мистер Смит всегда производил впечатление человека, который сумеет позаботиться о себе. Джарон сказал бы то же самое, даже увидев, как штурман отреплет белый медведь. По своей натуре и воспитанию, вот ты был не из тех, кто печется о ближнем. Если вам наплевать на человека, то так и скажите. Конрад предстал передо мной в новом свете. Теперь он принялся за меня. Я полагал, что вы первым предложите начать поиск доктора Марлоу. Пожалуй, я так бы и сделал, если бы меньше знала о штурмане. Меня вполне устраивает быть вторым. Ответил я, миролюбила Кончилось тем, что на поиск отправились все, кроме Отта, пожаловавшегося на недомогание, и Джудит Хейнс, которая заявила, что это глупое затея, и что мистер Смит вернется, когда сочтет нужным. Я был того же мнения, но по иной причине. «Всем нам раздали фонари, и мы решили, что будем держаться вместе, а если потеряем друг друга из виду, Вернемся не позднее, чем через полчаса. Партия стала двигаться веером вверх по склону горы, с севера нависшей над бухтой Сорхамна. Во всяком случае, в ту сторону направились остальные. Я же пошел к блоку, где скучал дизель. Самый удобный и теплый участок, где человек, не желающий, чтобы его нашли, мог спокойно отсидеться. Выключив фонарь, я неслышно открыл дверь и проник внутрь. Не успел я сделать и шага, как невольно вырвался, споткнувшись обо что-то мягкое и едва не растянувшись во весь рост, придя в себя, включил фонарь. Я ничуть не удивился, узнав в распростертой на полу фигуре штурмана. Он привстал, что-то промычав, поднял руку, защищая глаза от яркого света, и снова опустился на пол, прикрыв вейки. Левая щека у него была в крови, покачиваясь из стороны в сторону, он застонал, будто теряя сознание. «Очень больно, Смит?» поинтересовался я. Он снова застонал. «А вот что получается, если провести по физиономии горстью со снега?» упрекнул я его. Штурман перестал качаться и стонать. «Комедия предусмотрена программой на более позднее время», холодно заметил я. «А пока я изволь объяснить, почему ты вел себя как последний дурак». Я положил фонарь на кожу генератора с таким расчетом, чтобы луч был направлен в потолок. При тусклом свете я увидел, как сделанно непроницаемым лицом Смит поднимается на ноги. Что вы имеете в виду? Пик ЮС 18213 Джеймс Р. Хантингдон, служащий судоходной компании Голдер Гринс и Бейрут, скрывающийся под псевдонимом Джозеф Рэнк Смит, вот кого я имею в виду. «Очевидно, последний дурак тоже относится ко мне», — ответил Смит. «Неплохо бы и вам представиться». «Доктор Марвел», — сказал я, — лицо Смита было все так же непроницаемо. «Четыре года и четыре месяца назад, когда мы заставили тебя покинуть насиженное местечко старпома этого допотопного танкера, мы предполагали что ты сделаешь у нас карьеру, причем блестящую. Еще четыре месяца назад мы придерживались того же мнения. Но теперь я в этом далеко не уверен. Но медвежьим мне очень-то сподручно меня увольнять. Невесело улыбнулся Штурман. — Ну, если сочту нужным, уволю хоть в Тимбукту, — ответил я ему назидательным тоном. — Перейдем к делу. — Могли бы дать знать о себе, — заметил он огорченно. «На его месте я бы не веселился. Я только начал догадываться, но точно не знал, что на борту есть кто-то еще кроме меня. А тебе и не следовало знать. И догадываться не следовало. Надо было выполнять приказания и только. Помнишь последнюю строку в инструкции?»